«Не могу быть рабом». В 1998, как раз в то время, когда началось постепенное осмысление позднего советского наследия, в целом, и 60-х в частности, увидел свет сборник стихов и прозы Геннадия Шпаликова с правильным названием из одного из его стихотворений «Я жил, как жил». В текстах вихревая гениальность соседствует с четким профессионализмом. Шпаликов соответствовал эпохе, вдруг раскрепостившиеся настолько, что востребованными стали таланты. И эта же эпоха, словно испугавшись самой себя, вытолкала его за шею из профессии и жизни тоже. Геннадий Шпаликов — символ важного для страны поколения младших шестидесятников, младших по отношению к шестидесятникам старшим, к поколению комбатов, которые, по определению Анатолия Черняева, А часть и заимствованному у Давида Самойлова вошло в гуманисты, а не в карьеристы. В 2017 к восьмидесятилетию юбилею Шпаликова появилась чрезвычайно добросовестная биография, написанная Анатолием Кулагиным. Переизданные книги, точнее, по объёму написанного, практически одна книга это как у Юрия Алеши. Почти всё творчество продавца метафор Всякий раз помещается в размер одного толстого тома. На задорно розовой обложке юбилейного издания под заголовком Я шагаю по Москве, упомянутые выше название Я жил как жил ничего не скажет современному читателю. Чёрно-белое изображение Володи Ермакова, героя самого известного сценария Шпаликова и одного из самых известных фильмов Георгия Данелии. Книга даже казалась частью пиара тогдашней бодрой реконструкции Москвы, по которой, правды ней но и раз, не очень-то можно шагать, и плитка дыбом стоит, и лёд со снегом не убирается, и родная полиция небезопасна для неправильно прогуливающихся обывателей. Однако тот, кто в творческом Шпаликова не знаком, Оказывается, обманут, его ждут импрессионистические сценарии, метущиеся герои и гениальные стихи. Кстати, улыбающийся актёр Алексей Локтев, запечатлённый на обложке после фильма «Я шагаю», был не сильно востребован, а в конце нулевых погиб в автокатастрофе. Сам же Шпаликов покончил с собой в 1974-м. И это ещё не конец истории. Геннадий Шпаликов был люфтменш человек воздуха, но с тяжким грузом внутри и с ощущением земного тяготения. Слава пришедшая в 27 лет благодаря фильму Я шагаю по Москве и песне Бывает всё на свете хорошо, про которую он сам сказал, поёт и тенор, и шпана, а мне положены проценты. Ничуть не способствовало карьерному продвижению. Больше того, на этом фильме, идеальном кинооттиске оттепели всё лёгкое, Веселье с обещанием неслыханных прекрасных перспектив и закончилось. И в стране, и в личной биографии человеческой и творческой Шпаликова. Всего через 10 лет после триумфа тридцатисемилетнего сценариста, писателя и поэта найдут в номере дома творчества в Переделкине. Он совершил самоубийство. Шпаликов, символ поколения, запутал в эпохе, которая из-под воль почти незаметно успела поменять кожу причём задолго до настоящих заморозков пришедших в 1968. И как говорил Бертольд Брехт, о писателе Карле Краусе: когда эпоха наложила на себя руки, он был этими руками. Впрочем, 60-е для Шпаликова завершились как раз в 1968, когда он вместе с Ларисой Шипицко закончил сценарий фильма Ты и я который по странному недосмотру киноначальства все-таки вышел на экраны в 1971-м в ограниченном числе копий. Разумеется, картина эта вовсе не антисоветская. В этих категориях невозможно судить о Шпаликове, который был человеком внесоветским. Она даже в некотором смысле социалистическая. Но только это не социалистический реализм, а социалистический сюрреализм до полного распада формы в сохранившихся отрывках последнего незавершённого романа "Без копеечки денег" великий поэт так и быть не дожил ещё далеко зато в фильме прокладывает себе русло поток сознания причём сознание чужого на поверку оказавшегося шпаликовским больного раненого совестливого на грани вмешательства психиатра или нейрохирурга эту профессию автор подарил своим двум героям. Уже единственная режиссёрская работа Шпаликова Долгая и счастливая жизнь 1966 балансировала на грани социалистического сюрреализма. На всю страну заявлялось, что жизнь не бывает ни долгой, ни счастливой, а любовь вообще не может состояться. И не только герой-актёр Кирилла Лаврова терял каждый раз гораздо больше, чем находил последние строки сценария, но вся страна вместе с ним. Это финал всего, финал закрытый и глубоко пессимистический, в отличие от открытого и оптимистического финала Я шагаю. Герои же ты и я, превратившиеся из горящих молодых учёных, успешных сорокалетних людей эпохи застоя, в представителей образованщины, переживают то, что бывает уже после состоявшегося финала и не могут найти себя ни в попытках новой любви, ни в смене обстановки, ни от жизни после жизни. Понятно, почему от сценариста такого просто шарахались, а сам он теперь не вписывался ни в какие литературные и киношные каноны. Драматург Александр Володин как-то встретил Шпаликова в коридоре киностудии. Он кричал, кричал, не хочу быть рабом, не могу, не могу быть рабом. Далее нецензурно. Он спивался, уже не шагал, а бродил по Москве, читал газеты на стендах от корки до корки, заходил на почту и писал на почтовых бланках стихи, в которых распад формы, в отличие от прозы, совсем не ощущался. Но тем они и страшнее своей абсолютной космической безысходностью, жёстче, чем у кого-либо из современников, даже чем у Александра Галича или Иосифа Бродского. Ночьё на заборе, правду я читал. Сговор там, не сговор? Не понял ни черта. Ясно, убивают, а я в стороне. Хорошо, наверное, только на лоне. Это стихотворение Шпаликова начиналось со слов, пародировавших собственные стихи из Я шагаю, я иду по городу. Наверное, всё-таки Шпаликов покончил даже не с одной, а с двумя эпохами сразу. Твердая решимость не изменять самому себе в кинопрозе завершилась тем, что он обрек себя на расторжение. В лучшем случае договоров с киностудиями — это конец шестидесятых, как эпохи. А эпоху застоя он похоронил заранее, авансом, заняв у смерти до первого гонорара в «ты и я» и своим самоубийством. Ровесники друга выносят, суровость на лицах роня, а это выносят, выносят, ребята, выносят меня. Ты и я, скорее, мог снять Микеланджело Антониони, так глубоко в подкорку советскому человеку, как Шпаликов и Шипетько, еще никто в СССР не позволял себе залезать. Это было советское затмение или красная пустыня, да и шел фильм, как и Павел, Волозапредные картины классиков итальянцев всё больше в кинотеатре повторного фильма на углу нынешних Никитской и Никитского бульвара. И это был фильм "Несчастье" в каком-то более широком толковании. Шпаликов описал в сценарии лишних людей, а потом совсем скоро те, кто воплощал и создавал их кинообразы, исчезнут. Уйдя из жизни в 37 лет Геннадий Шпаликов Погибнет в 41 год Лариса Шепетько. Умрет в 50 Юрий Висбор, покончит с собой в 56, пересмотрев перед последним шагом свою лучшую работу в кино в «Ты и я», Леонид Дьячков. Читатель ждет уж рифмы «Розы», в том смысле, что Шпаликов не смог бы соответствовать нашей эпохе. Причем ни в каком плане, ни в политическом, ни в житейском, ни в профессиональном плане. Ни одну заявку, ни на какой фильм шпаликовского типа, никакая студия сегодня не приняла бы, не говоря уже о субсидиях ондо-кино и Минкульта на патриотический кинематограф. Дух времени — «Зейд Гейст» — иной. Да и «Зейд» — закончилось, и Гейст умер. Довреме было щедрым на таланты, а не на то, что сейчас называется ледяным инахмуренным словом профессионалы. Таланты и был профессионализмом. Сейчас вакансии совпадений талантов и профессионализма, как сказал бы Борис Пастернак, опасны, если не пусты. И всё-таки речь не о сегодняшней эпохе, которую Шпаликов похоронил заранее, даже и не предугадав её появления, потому что перед ним была глухая стена застоя оказавшейся, как и любые стены, вечной. А о том моменте, который поймал человек воздуха в химическом составе баснословной эпохи в предмете нашей тайной зависти. И поймал только потому, что и сам был частью воздуха времени, до той поры, пока этот воздух не закончился. Такое ведь не повторить. Как это в сценарии? Я шагаю по Москве. А по самой середине улицы шла девушка. Она шла босиком размахивая туфлями, подставляя лицо дождю, разве бывает так на свете хорошо?